Часть вторая. Здравствуйте, мы ваши дети. Глава одиннадцатая. Москва. Одна из многочисленных школ рукопашного боя. Вечер. Алексей Леворуков ожесточенно бил по груше. Груша что, в общем-то, логично, не сопротивлялась и лишь иногда поскрипывала креплениями, как бы напоминая о том, что если Алексей слишком увлечется, то она может обидеться и упасть. В который раз? Раньше, конечно, бедному спортивному снаряду тоже перепадало немало, но сегодня удары стали сыпаться просто градом. Причем этот град шел вот уже несколько часов подряд. Не каждый бетонный столб такой выдержит, что уж говорить о старом боксерском мешке. Впрочем, меньше всего Алексея сейчас волновала судьба потертого мешка с песком. «Как? Как?» — повторял он про себя, нанося удар за ударом. А ведь еще совсем недавно молодой человек радовался жизни, и ничто не могло испортить ему настроение. В свои неполные 25 лет Он уже успел выиграть не один десяток чемпионатов по разным видам единоборств, от самбо до боев без правил. За последние три года никто, никто не смог отправить его в нокаут и уж тем более выиграть хотя бы один бой. Кто-то другой на его месте мог бы загордиться и расслабиться, но не он. Алексей продолжал упорно тренироваться и за последний год не встретил ни одного маломальски стоящего противника. Дошло до того, что с ним просто отказывались драться, или Воруков выигрывал соревнования, не нанося ни одного удара. И опять-таки, кого-то бы это заставило задрать нос и перестать ожесточенно тренироваться, но не его. Алексей любил драться. Ведь он посвятил этому всю свою жизнь, и его не устраивали легкие победы. Именно тогда, в поисках новых ощущений, он начал посещать бои, проводимые самыми разными структурами. От государственных до криминальных. Деньги ему были не нужны. Хватало и того, что приносило преподавание в своей собственной школе. Поэтому работа у некоторых важных людей его совершенно не интересовала. От этого и шли все проблемы. С одной стороны, Алексей не мог не ходить на всевозможные отборочные чемпионаты, в которых отбирались новые кадры для этих самых важных людей. А с другой, у него становилось все больше и больше проблем. Крыши у спортивного зала «Боец» не было, и периодически случались эксцессы, после которых известному бойцу приходилось переезжать или временно прекращать появление на публике. Через некоторое время сложившаяся ситуация откровенно надоела Леворукову, и он впервые за всю свою жизнь согласился на предложение одного из устроителей отборочных соревнований. Тот, в ответ на некоторые услуги со стороны Алексея, обещал разобраться со всеми недоброжелателями и слишком обиженными отказом работодателями, Ведь, как ни крути, даже чемпион мира по боям без правил ничего не сможет сделать против одного единственного выстрела в спину. Да и не в спину тоже. На том они с Рогом и порешили. Алексей периодически исполняет некоторые поручения, в которых не обойтись без его навыков, а Рог становится крышей Алексея. Все просто. Дал нескольким людям в зубы и свободен до следующей настойчивой просьбы своего покровителя. Безусловно, кто-то мог бы сказать, что это мнимая свобода, и, возможно, через некоторое время так сказал бы и сам Алексей, но сейчас свобода волновала его меньше всего. Вот ведь как бывает. Все было просто в первой просьбе честного и кристально чистого перед законом бизнесмена Василия Рогова. По сути дела, эта просьба не отличалась от любимого хобби Алексея, заключавшегося в нанесении дружеских визитов самым разным школам единоборств с целью выяснения уровня преподавания. Вернее, уровня преподавателей. Продержался преподаватель две минуты выше всяких похвал. Минуту – неплохо для начинающего, меньше – нужно еще подучиться такому учителю. Отличие рабочего визита от нерабочего заключалось в том, что после демонстрации силы необходимо было задать несколько вопросов. Для этого Алексею даже отрядили двух человек, видимо, на тот случай, если он забудет какую-нибудь формулировку. Да и в школу отправили какую-то непонятную. В подвальном помещении занимались всего несколько человек, да и те уже не молодые. С такими даже и драться-то неинтересно, никакого заряда в них уже нет, кончился. А уж когда Алексей увидел их учителя, то потратил немало усилий, чтобы сдержать ехидную улыбку. Тощий китаец приветливо встретил гостей, несмотря на то, что они вели себя вызывающе нагло и бесцеремонно. Естественно, отсутствием манер блистали представленные к Алексею молодые люди. Сам Алексей вырос в культурной семье и никогда не позволял себе такого поведения. «Что вам угодно, молодые люди?» – вежливо поинтересовался китаец на чистом русском языке. «Да вот, зашли посмотреть на вашу секцию», – проговорил один из сопровождающих и демонстративно сплюнул на пол. Несколько учеников дернулись было к наглецу, но остановились, поймав успокаивающий взгляд учителя. «И как вам наша секция?» – ничуть не смутившись спросил китаец. «Туфта!» – громогласно ответил второй сопровождающий Алексея. «Так что же вас здесь задерживает?» – удивился китаец. Алексей невольно подивился самообладанию этого человека. Сам он на месте китайца уже давно уносил бы из спортивного зала тела нахалов. А мы хотим показать вам, как нужно драться. По-настоящему, заявил первый, особенно наглый, сопровождающий. Алексей сделал себе пометку в уме, чтобы не забыть объяснить этому невмеру самоуверенному молодому человеку все тонкости культурного поведения. Но китаец был непробиваем. Ну, покажите. Он кивнул на грушу, висящую в углу зала. Молодые люди. В свою очередь, чуть ли не царственно кивнули Алексею, и тот, сделав в уме вторую пометку о неминуемой разъяснительной беседе с молодыми людьми, неторопливо подошел к снаряду. Обычно Алексей старался избегать всех этих бесполезных показушных демонстраций, но сейчас он старательно оттягивал то, ради чего сюда пришел. Не хотелось ему драться с этим маленьким китайцем, хотя он пока еще не понял причину этого нежелания. Едва ли он всерьез жалел хлипкого учителя, и не таких приходилось ставить на место. Если учишь людей драться, так будь добр уметь постоять за себя. Пройдя через весь зал мимо нескольких неприязненно наблюдающих за ним учеников, Алексей остановился напротив груши. Без всякой подготовки и показушного разогрева он ударил своим коронным прямым левой рукой. Тяжелая боксерская груша отлетела на добрых полметра, едва не порвав железную цепь. На пол посыпался песок. «Вот это дело!» – радостно вскричали сопровождающие. «Вот как надо, сосунки!» Алексей скривился от их криков, как от зубной боли. «Полное отсутствие энергетики!» – покачал головой китаец. Сопровождающие озадаченно почесали затылки. С такими понятиями они были незнакомы, да и сам Алексей об этом знал мало. В конце концов, либо учиться драться, либо дурью маяться в бесполезных медитациях. Китаец подошел к груше и вопросительно посмотрел на Алексея. «Вы позволите?» Алексей слегка смущенно кивнул и отошел в сторону. Китаец плавно провел рукой перед грушей, будто очищая воздух. Опять новую покупать, — грустно пробормотал один из учеников. Китаец еще немного постоял, будто к чему-то прислушиваясь, и нанес плавный удар. Алексей, внимательно следивший за движением тела китайца, не сразу понял, что произошло. Только спустя несколько секунд он осознал увиденное — груша была пробита насквозь. Худенький китаец вновь стоял, как ни в чем не бывало, а на полу медленно собиралась кучка высыпающегося песка. Тут не нашлось слов даже у сопровождающих. Зато они нашлись у Алексея. «Извините, мастер», — тихо проговорил он и, развернувшись, покинул спортивный зал. Выходя из подвала, он повторял про себя всего лишь одну фразу. «Как он это сделал? Как?» Безусловно, покровитель Алексей был очень недоволен исходом беседы. Да и что за дела вообще? Отправили человека, чтобы он разбил несколько носов и задал пару вопросов, а он вместо этого устраивает показательные выступления, а потом извиняется и уходит. Не прошло и нескольких часов, как наступило время платить по счетам. Бандиты действовали весьма оперативно. В спортивный зал. Нарочито громко разговаривая и стуча чем-то деревянным, скорее всего, бейсбольными битами данью американской моде по стенам, вошли несколько человек. «О, чемпион тренируется!» – послышался знакомый голос. Алексей тут же вспомнил о пометке, сделанной в уме сегодня утром. «Да, видели мы этого чемпиона в деле?» – насмешливо сказал второй знакомый голос. По грушам тон бить гораздо, а вот что касается людей, слабак, резюмировал первый. Алексей медленно повернулся лицом к вошедшим. Всего лишь пятеро. Это же несерьезно. Рок попросил нас подучить тебя уму-разуму, объяснил один из незваных гостей. Чтобы в будущем ты не позволял себе таких вольностей. Леворуков молча смотрел на приближающихся людей. «Пол вытирать придется», — пронеслась в его голове неожиданная мысль. «Да и тела тащить далеко. Нужно хоть одного на ногах оставить, чтобы остальных забрал». Первым под руку Алексею попался незнакомый молодой человек с бейсбольной битой в руках. Естественно, после попадания под такую руку мало кто вставал. В любом случае, дабы исключить такую возможность, гость попал еще и под ногу. Вторым и третьим оказалась парочка, сопровождавшая Алексея в тот злополучный зал. Вот тут Алексей решил обойтись без столь болезненных ударов. Да и полмыть меньше придется. Четыре цепких захвата с последующими круговыми движениями вокруг своей оси привели к перелому пяти рук. Пяти? «Ах, да, это подоспел четвертый молодой человек с ножом!» С пятым посетителем Алексей так и не пообщался. Он скрылся за дверью приблизительно в тот момент, когда ломалась третья рука. Или четвертая? Алексей как-то не разглядел. «А убирать кто за вами будет?» Вслух поинтересовался Алексей. Ответом ему были тихие завывания единственного оставшегося в сознании гостя. «Я думаю, мы приберемся», — послышался тихий голос. Алексей задаченно посмотрел по сторонам. Никого нет, ну, кроме валяющейся на полу четверки. Неужели пятый гость вернулся с подмогой? «Кто здесь?» — поинтересовался Алексей, стараясь не выдать своего раздражения. Посетители в столь поздний час уже порядком надоели. «Гости!» — прошелестело в ответ. Единственное окно в спортивном зале неожиданно распахнулось. «Ветер!» — буркнул себе под нос Алексей. «Гости!» — поправил тихий голос. «В окно из темноты...» впрыгнула изящная и стройная темноволосая девушка с лицом азиатского типа, одетая в черный брючный костюм. «Что-то сегодня больно много у меня гостей», пробормотал Алексей, как бы невзначай разминая кулаки. Вслед за азиаткой из темноты появились еще два человека. Они по очереди зашли в зал через окно и с интересом огляделись по сторонам. «Да». «Сразу видно, здесь тренируется настоящий чемпион», — заметил высокий светловолосый мужчина со шрамом на виске. «Да уж!» — согласилась девушка и кивнула в сторону валяющихся на полу людей. «Кажется, намечается небольшой фуршет». «Определенно!» — подтвердил третий гость, молодой парень лет двадцати. Алексей не выдержал. «Ребята!» Мне кажется, вы ошиблись окном. — Вряд ли, — покачала головой девушка и, плавно, едва касаясь ногами пола, подошла к одному из лежащих в беспамятстве людей. — Вы позволите? — Конечно, конечно, — кивнули двое. Женщина наклонилась над неподвижно лежащим человеком и поцеловала его в шею. Алексей скривился и отвел взгляд. — Что за извращенцы? — Ребята, я бы попросил вас покинуть мой спортивный зал, — твердо проговорил Алексей, стараясь не смотреть на копошащуюся на полу девушку. — А ты заставь нас, — насмешливо предложил светловолосый мужчина и сделал рукой приглашающий жест. — Сами напросились, — Пожал плечами Алексей и двинулся к самоуверенному гостю. Издевательская улыбка не сходила с лица мужчины до последнего момента. Лишь когда Алексей нанес резкий удар по этой самой улыбке, она сменилась хищным оскалом. Но Алексей этого не видел. Он в этот момент летел через весь зал к противоположной стене, чтобы на излете удариться об нее и медленно сползти на пол. Сила удара была такова, что Алексей лишь чудом остался в сознании, но быстро пожалел об этом, увидев поднимающуюся с пола девушку. Ее глаза из карих стали совершенно красными, а по губам стекала кровь. «Он мой!» – прошипела она. Подмосковье. За несколько часов до этого. Поездка заняла около двух часов. За все время пути ни шофер, ни боевой старичок не проронили ни единого слова и даже радио не включили, что было довольно странно. Разговорить столь бравых вояк я даже не пытался, догадываясь, что это все равно бесполезно. К моему огромному сожалению, на руках шофера были перчатки, и я так и не смог удовлетворить свое любопытство. Показался мне тогда красный перстень с глазом на его пальце или нет? Не знаю. Город сменился лесом с одинокими вкраплениями элитных коттеджей и сиротливых деревенских домиков. Чего здесь только не было. И пятиэтажные виллы, и бревенчатые домики, построенные якобы на старый манер, и кирпичные карликовые замки, а уж разнообразие деревянных избушек просто поражало. Воистину, я бы предложил проводить автобусные экскурсии по Подмосковью, чтобы иностранцы могли оценить всю широту русской души и все богатство воображения. Да и кошельков, пожалуй, тоже. Наверняка такие экскурсии пользовались бы огромным успехом. Вскоре, однако, все это разнообразие мне порядком надоело, и я тихонько задремал. Проснулся я как раз тогда, когда мы, наконец, прибыли на место. Машина остановилась возле слегка проржавевших ворот и несколько раз просигналила, разбудив меня самым наглым образом. Над зелеными облупившимися створками висела порядком покосившаяся и потертая вывеска «Октябренок». А ниже и чуть левее виднелась золотистая табличка «Детский оздоровительный лагерь». Я слегка очумело посмотрел на надписи из далекого прошлого и с трудом сдержал смешок. «Это что же за испытательный полигон такой?» «Нет, я, конечно, молодо выгляжу для своих двадцати с хвостиком, но чтобы в детский лагерь, это уж слишком». «Вы ничего не перепутали?» на всякий случай спросил я, выходя из машины на территории лагеря. На мою реплику никто не обратил ни малейшего внимания, только старик молча указал мне на дверь с покосившейся деревянной табличкой «Психолог». Я внимательно оглядел двор, пытаясь найти какой-то подвох. На первый взгляд все выглядело совершенно обычно. Столовая, трехэтажный жилой комплекс, кинозал и еще несколько небольших построек. Все как в классическом летнем лагере. Вопрос только в том, зачем меня сюда привезли? Нет, я могу допустить, что это очень хорошо закамуфлированная секретная база агентства и все такое, но почему именно детский лагерь? Я сам в такие ездил в раннем детстве. На мой взгляд, не такая уж это и хорошая маскировка. Любой дурак заподозрит что-то неладное. Несколько мужиков, живущих в заброшенном детском лагере, мгновенно привлекут к себе внимание. Бред какой-то получается. Пока я размышлял и оглядывался по сторонам, шофёры боевой старичок успели куда-то шустро исчезнуть. «Эй, вы где?» Не очень уверенно крикнул я, сразу почувствовав себя посреди пустого двора как-то неуютно. Даже несмотря на то, что сейчас самая середина дня и солнце светит непривычно ярко, обстановка вокруг какая-то зловещая. Чувствуется, что этот лагерь давно заброшен, и даже одиноко стоящая посреди двора машина каким-то образом влилась в обстановку отчужденности. «Кто-нибудь!» Уже безо всякой надежды крикнул я и сам поразился, насколько жалостливым оказался мой голос. Я обреченно посмотрел на дверь, указанную стариком. Что ж, как не противно, но придется пойти к психологу, если он там вообще есть. Подобное место просто идеально подходит для проживания призраков. Но если живой психолог действительно сидит там, ожидая моего прибытия, то и тогда ничего хорошего я в этом не вижу. Не могу точно объяснить, почему, но представители этой профессии у обычного обывателя не ассоциируются ни с чем хорошим. Что уж обо мне тогда говорить. Да на историях из моей жизни ни один десяток докторов может диссертации защитить. Я неуверенно постучал в дверь. Тишина. Уснули они там, что ли? Я ударил дверь ногой, надеясь, что уж теперь-то меня точно кто-нибудь услышит. Эффект превзошел все мои ожидания. Дверь распахнулась внутрь и с грохотом ударилась о стену. Вот теперь меня действительно просто не могли не услышать. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — все же спросил я, вглядываясь во тьму коридора. Коридор был пуст. И я на ощупь двинулся дальше, ожидая, когда же, наконец, глаза привыкнут к полумраку. Вскоре моя рука наткнулась на ручку двери, и я поспешно дернул за нее, надеясь, наконец-то, найти хотя бы одну, пусть даже и неживую, душу в этом странном детском лагере. За дверью, вопреки моим ожиданиям, оказалось даже темнее, чем в коридоре. Эх, где же моя старая способность видеть в темноте? «Ау!» — крикнул я, что есть мочи. «Молодой человек, ну шо вы так орете?» — послышалось из темноты. «Шо вы зазря напрягаетесь? Как я не знаю, кто!» Явный одесский акцент, говорившего, как ни странно, подействовал на меня успокаивающе. Ведь я уже слышал этот голос, когда мы с Сергеем Ивановичем ездили составлять фоторобот лжеохранника Белкина. «А почему света нет?» – поинтересовался я, внимательно всматриваясь в темноту, в надежде увидеть хотя бы очертания комнаты. «Почему это нет света? шови вы такое говорите? Есть свет, просто мы его не включаем». «Почему?» – только и смог вымолвить я, ошелев от такой железной логики. «Экономия – залог успеха», – пояснил голос. «И еще, потому что темнота — отличная защита от снайперов!» Я озадаченно посмотрел вокруг. «Как бы ни было здесь темно, но уж окна-то я бы заметил. На улице светит солнце, а тут непроглядная тьма. Какие нафиг снайперы?» «От каких снайперов? Тут даже окон нет!» — поспешил я высказать свои подозрения вслух. Послышалось кряхтение. «А расслабляться никогда нельзя!» Так вот, привыкнешь свет включать при входе в комнату, и однажды на этом попадешься? Зачем же так рисковать? Кажется, я начал понимать, почему Нестеров назвал этих людей фанатиками. Итак, молодой человек, продолжил голос. Вы прибыли для усиления нашей группы. Хорошо. И что же вы умеете? Я озадаченно почесал затылок. А что нужно? «Ну, хорошо. Попробуем задавать наводящие вопросы», — вздохнул психолог. «Машину водите?» Я покачал головой. «Владеете огнестрельным или холодным оружием?» Я вновь покачал головой. «Имеете опыт налетов или зачисток?» «Нет», — ответил я. И только тут понял, что все это время психолог реагировал на движения моей головы, которых никак не мог видеть в окружающей нас темноте. Сомневаюсь, что он специально поджидал меня в обнимку с прибором ночного видения. Я скорее поверю, что он просто отлично видит в темноте. Ну, например, как я раньше. Или... Гор был прав, и этот господин умел читать мысли. «Хоть драться-то умеешь?» — с мольбой в голосе спросил психолог. «Немного умею», неуверенно», — неуверенно ответил я. Признаюсь, эти вопросы повергли меня в полное замешательство. Я-то думал, что попаду в тихий и спокойный санаторий, а тут вопросы какие-то подозрительные задают. — А вы уверены, что психолог должен задавать такие странные вопросы? — подозрительно спросил я, впрочем, не очень надеясь на ответ. — Психолог? — переспросил голос. — Не знаю. — А что? А вы-то кто? Я и сам не заметил, как мой голос опустился до шепота. «Я-то...» — в голосе послышалась гордость. «Я начальник автономной группы зачистки». «Вот это да!» «А ведь действительно, я решил, что меня отправили к психологу только потому, что на двери висела табличка. Но ведь на воротах тоже много чего написано. И сколько в этом правды?» «Да...» Что-то я становлюсь слишком доверчивым. — Группа зачистки? — переспросил я. — Мне сказали, что это испытательный полигон. — Хм, и что же мы здесь можем испытывать? Кто тебе такое вообще сказал? — Неважно, — отмахнулся я, понимая, что меня в очередной раз надули. — А чем же вы занимаетесь? — Как это чем? — удивился начальник. — Мы выпалываем сорняки. — Чего? — Огородники-любители? Что-то я совсем запутался. — Что-то ты непонятливый слишком, — заметил начальник автономной группы зачистки. — Мы вылавливаем сверхов, использующих свои способности людям во вред. — Кого? — Сверхов. Людей со сверхъестественными способностями. — Чего не ясно-то? — Все ясно, — поспешно ответил я. «Действительно. Когда я столкнулся с гипнотизером, попытавшимся выключить у нас с чужом деньги, за ним приехал тот самый бравый старикан-вояка, что привез меня сюда. Вот только не тянет старичок на крутого чистильщика. Так, вернемся к делам насущным. Что там этот начальник у меня спрашивал? Умею ли я производить зачистки и совершать налеты? Больше похоже на методы средней руки бандитов» чем серьезные организации, защищающие человечество. «Все ясно», – передразнил начальник группы. «Ужас! Опять к нам прислали какого-то сопливого новичка!» «Подумаешь, как будто я сам сюда просился. Интересно, чем же я буду заниматься в этой группе зачистки?» «В общем, так, ты сейчас пойдешь в жилой комплекс на второй этаж к Иставу и скажешь, что поступаешь в его полное распоряжение. А там уж видно будет, куда тебя пристроить. «Как я узнаю этого вашего Истова?» Деловито поинтересовался я, радуясь, что наконец-то могу уйти из маленького царства тьмы. «Легко. Кроме него в жилом комплексе больше никого нет», — объяснил начальник ячейки. «Все, а теперь иди, иди давай, а то ходят тут всякие, работать мешают». Я поспешно покинул кабинет и двинулся по коридору в сторону света, едва заметно пробивающегося сквозь щели двери. Только на улице меня неожиданно пронзила мысль, как же он в такой темноте работает. Бред. Наверное, они так над всеми сопливыми новичками шутят. Я сразу же направился к небольшому жилому комплексу, насчитывающему всего три этажа. Зеленая краска стен сильно облупилась, и все здание явно нуждалось в капитальном ремонте. Но если они здесь экономят даже на электричестве, то ни о каком ремонте, конечно же, не могло быть и речи. Мне вот только непонятно, зачем группа зачистки переехала из того шикарного здания в какую-то помойку. Машина, еще недавно спокойно стоявшая посреди двора, уже куда-то уехала, и теперь весь лагерь стал казаться одиноким памятником старины, царством тишины и заброшенности. Ночью я бы сюда ни за какие деньги не пошел, и днем-то мурашки по коже пробегают, едва взглянешь на темные проемы окон. Неожиданно где-то у меня за спиной раздался шорох, как будто кто-то пробежал по снегу маленькими когтистыми лапками. Я резко обернулся, но увидел только покачивающуюся ветку облезлого куста. На талом снегу вокруг никаких следов не наблюдалось. Да и что в такой слякоти увидишь? Крыса, наверное, пробежала или хомяк какой, я надеюсь. До жилого комплекса я решил добежать. Просто, на всякий случай. Нет, я не испугался, просто решил немного пробежаться, Полезно, знаете ли. Внутри строение оказалось не таким уж и мрачным, как снаружи. Тем не менее, провести ночь в таком месте я бы не решился. Уж очень специфично звучит эхо шагов в совершенно пустом коридоре, толстый слой пыли на стенах и полу которого говорит о том, что здесь давно уже никто не проходил. Мои шаги оставляли грязные следы но и без того не шибко чистом полу. Я уже подумывал удивиться тому, что до сих пор себя не проявила моя аллергия на пыль. пчехи? Нет, все в порядке. Никуда аллергия не делась. Есть тут кто-нибудь? — уже привычно крикнул я, особенно не надеясь на ответ. — Вам же сказали подняться на второй этаж. — послышался звучный мужской голос, и я с трудом удержался, чтобы не припустить отсюда на полной скорости. В дальнем конце коридора появилась коренастая фигура, одетая в потертый спортивный костюм. Классическая темно-синяя подделка с надписью «Абибас» вызвала у меня легкую улыбку и слегка разрядила напряженную обстановку. — Я туда и иду, — поспешно ответил я. — Просто решил узнать, есть ли здесь кто-нибудь. «Нет здесь никого», — сказал мужчина, подходя ко мне какой-то странной плывущей походкой. «Только я». Широкое добродушное лицо тридцатилетнего человека напомнило мне героя какого-то американского сериала. У него там еще напарник был такой маленький лысый мексиканец. «А, Нэш Приджес». «А похож, как братишка двоюродный, только такое впечатление, будто он немного подвыпивший». Возможно, это ощущение создавалось из-за хрипловатого голоса и слегка пухшего лица, ведь спиртным от него все же не пахло. «Вы, Истав, решил уточнить я. Мужчина провел рукой по коротким темным волосам. «Мне кажется, я только что сказал, что кроме меня здесь больше никого нет. Тогда я должен сообщить, что поступаю под ваше начало», — отрапортовал я. «До тебя сообщили», — с легкой ехицей ответил Истов. «Пойдем со мной. Посмотрим, на что ты можешь сгодиться, раз уж нам тебя подсунули». Он повернулся и пошел обратно по коридору. Я поплелся следом за ним, стараясь не шуметь, как слон, но у меня ничего не получалось. Почему-то мои шаги гремели по всему этажу, в то время как шагов Истова я не слышал и вовсе. Видимо, всему виной его странная походка. Я внимательно посмотрел на его ноги. — Стоп! Этого не может быть! Как же я сразу не заметил! Там, где проходил Истов, в пыли не оставалось никаких следов.